ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Они начали свой путь в деревню темных эльфов. Полагаясь на информацию, что дал им эльф, они поехали верхом на Фенриры. Если бы у них была возможность обнаружить свою цель с неба, они бы направились сразу туда, но, к сожалению, ее нельзя было обнаружить даже со способностями ауры. Было трудно дышать, когда он бежал по лесу. Казалось, что Айнзу в лицо ударил ветер, который охватил весь лес. Этот характерный и вдобавок чрезвычайно сильный запах леса заставил его нос зачесаться. Возможно, таково было просто воображение Айнза, но он предположил, что воздух отличался от того, что был в великом лесу Топ. Это могло бы быть лишь его воображением, хотя этот мир может и напоминать Игдрасиль, в нем были глобальные отличия. Пока он ленно размышлял об этом, желание отправиться в кругосветное путешествие по всему огромному миру вызвало в его сердце легкий трепет. Если бы среднестатистическому человеку пришлось продвигаться через непроходимые тропы, через великое море деревьев со свисающими с них лианами, скоплениями деревьев и прочими преградами, то, очевидно, было бы невозможно двигаться по прямой, не успей он опомниться, как обнаружить, что движется в совершенно другом направлении. Из той информации, что им поведал тот эльф, расстояние до деревни темных эльфов составляло около недели пути. Даже если эльфы были приспособлены к лесам, они не смогли бы пройти даже 15 км в сутки в этом море деревьев. Исходя из этого, деревни будут находиться на расстоянии примерно 100 км. Айнс и его свита преодолели это расстояние чуть больше, чем за час. Если бы они были менее осторожными, то смогли бы пройти весь этот путь еще быстрее. И все это благодаря Фенриру. Способность Фенрира и егерь была особенно полезна тем, что все деревья, густые заросли и прочие двигались, словно избегая его. Таким образом, они могли двигаться примерно по прямой линии. Неважно, насколько уникальным бы не был Фенрир, они не смогли бы пройти такое расстояние за столь короткий срок без этого навыка егерь. Однако, мне кажется, мы уже близко. Аура, сидевшая впереди Аньза, задумчиво склонила голову на бок. Так как деревни эльфов были построены на деревьях, Было довольно трудно найти их посреди леса, в связи с этим их вид развивался в направлении использования деревьев для сооружения своих домов. Королевская столица эльфов была исключением, так как весь лес вокруг нее был вырублен. Поэтому было невозможно, чтобы деревни были так искусно спрятаны, что аура, рейнджер, владеющая высокоранговыми навыками, не смогла ничего обнаружить. Было совершенно невозможно, чтобы они не приметили свою цель во время их пути. Следовательно, они еще не достигли конца путешествия. До тех пор, пока мы не ошибаемся в расстоянии до цели, проблем быть не должно. И все-таки это стало бы проблемой, если бы мы были слишком близко. Айнс прикоснулся своей рукой к маске, которую он надел. Я бы хотел обнаружить их раньше, чем они нас. Я желаю владеть информацией о них, поэтому нам следует притаиться там, где нас не найдут. Больше всего он боялся, что они пришли совершенно не в то место. Но это его тревожило не так сильно, как могло показаться. Конечно, если бы ему сказали отправиться в определенное место без ориентира, вроде моря деревьев, он однозначно не смог бы это сделать. Указания эльфы были очень размытыми. Что-то вроде, как только вы пройдете около 2500 шагов, там будет огромный валун. А оттуда вы поверните в направлении, где стоят три дерева в ряд и продолжаете двигаться примерно 3000 шагов, и тому подобное. Айнс едва ли считал это объяснение предельно ясными. Но не для Ауры. Конечно, бывали случаи, когда даже она терялась в направлении, и ей приходилось исследовать всю область. Но Аура по большей части сохраняла свою уверенность, с ней они прошли уже довольно много. Интересно, все ли рейнджеры так удивительны, или это касается только Ауры? Он не придавал этому большое значение, когда путешествовал в королевство гномов. Но сейчас Айнс начал понимать, что без навыков рейнджера было невозможно ориентироваться на местности. В Игдрасиле тоже был густой лес, но даже там он был приспособлен для удобства игроков. Он не предполагал, что джунгли настолько суровы к чужакам. С другой стороны, это был неоценимый опыт. В этих отдаленных местах много чего случается. Я могу понять эту тягу к неизвестному. Искатели миров... Они были теми, кто стремился к восхищениям открытий. Это идеал настоящего искателя приключений в глазах Айнза. Оставь все заботы и отправляйся в путь, исследуя каждый закуток этого мира. Эх. Поймав себя за этими бесполезными мыслями, Айнз покачал головой. Ему абсолютно точно не выйдет отправиться в такое путешествие. Такое недопустимо для верховного правителя великой гробницы Назарик Айнз Олгона. Хотя, может и отправиться, но только ненадолго. Не бросить Назарик навсегда, а просто отправиться в отпуск, как сейчас. Ну, хватит. Постоянно одни и те же мысли. Честно говоря, я полагаю, что солгу, если скажу, что желание сбросить свое тяжкое бремя и сбежать подальше не повлияло на это. В конце концов, не двигаюсь ли я по кругу без всякого развития? Неужели я не могу вырасти из-за того, что я нежить? Или это потому, что я – это я? Когда о таком думаю, все, что я могу – вздохнуть. Ах. Ну, нет никакого смысла думать о неприятном. В любом случае, сейчас со мной Аура и Мары. Но как насчет в следующий раз взять с собой Кацита и Демиурга? С того раза я их больше не брал. Ему вспомнилось, когда они приобрели сухопутное судно на равнинах Кац. Ладно, пора бы уже выкинуть из головы пессимистичные мысли и думать положительно. Если мне ещё доведётся отправиться в подобный путь, мне будет довольно тяжело без союзника рейнджера. Однако, наверное, будет очень весело решать возникающие проблемы с помощью мудрости и смекалки. На этот раз они так далеко продвинулись без потери благодаря Ауре. Однако Айнс чувствовал лёгкое разочарование, что сам не сделал вообще ничего. Конечно, он мог бы громко заявить, что всё сделает один, и если бы он так и поступил, Аура наверняка не стала бы спорить и уступила бы ему место. И допусти Айнс ошибку, она бы стала думать о том, как бы помочь, при этом стараясь не задеть его. Однако... Боже, только не это. Я же чувствую, что мои действия мешают управлению коловским королевством. Поэтому лучшим способом получить желаемое для него – отправиться в приключение без Ауры. Таким образом, каждый мог бы что-нибудь придумать и повеселиться. Однако стоит отметить, что Айнс думал об этом в таком ключе, потому что был уверен, что время приключения поможет ему проявить свои силы. Например, если бы он попал в неизвестное место и потерял свои вещи, то смог бы вернуться из любой точки, используя телепорт. Или на него напало бы какое-нибудь неизвестное магическое чудище из чащи, а он бы с ним как-то справился. В худшем случае Айнс бы переместился к себе в Назарик. Посылать авантюристов исследовать неизвестный мир – Само по себе это было неплохо, даже Айнза, глава гильдии, отнесся к этому положительно. Впрочем, нехорошо считать себя образцовым авантюристом. На самом деле, когда я вижу ауру в деле прямо перед моими глазами, я чувствую необходимость правильно тренировать авантюристов. Не то чтобы Айнз специально желал им смерти. Мы организовали тренировки в великом лесу Топ, однако... Уровень опасности там, по причине того, что место находилось полностью под контролем Назарика, Было очень заметно ниже, чем тут. Наверное, будет неплохо, если они будут тренироваться в Великом лесу Топ, а их финальное испытание будет здесь. Чтобы детально обсудить этот вопрос, нужно мнение Мары. М? «Владыка Айнс!» хм? «О, прошу прощения, Аура. Похоже, я несколько потерялся в своих мыслях. Так что ты хочешь?» «А, ну, что нам сейчас делать?» Айнс посмотрел вверх. Небо было практически не видно сквозь зеленую листву, Которой на ветвях было полным-полно, однако было видно, что земля освещалась красноватым цветом, и этого было достаточно, чтобы понять, какое сейчас время. Хм, все как в прошлый раз. Мы найдем и обезопасим место, которое тяжело отыскать, и не связано с местами скопления темных эльфов, или иной разумной жизни, и устроим привал». «Поняла. Дайте мне немножко времени, хорошо?» «Конечно», — ответил Айнс, и аура Лоука спрыгнула с Фенрира. Однако в тот момент, когда Аура уже была готова броситься выполнять поручение, Айнс торопливо ее остановил. Аура, погоди, возьми Фенрира с собой, не беспокойся о нас. Мы подождем вас тут. Я призову монстра на замену ему. Правильно, Маре? Да, Владика Айнс. Нервно ответил Маре позади Айнза. Вообще они ехали в таком порядке, начиная с головы. Аура, Айнс и зади всех Маре. Необыкновенная сила восприятия Фенрира позволяло обнаружить любого, кто бы к ним приближался, и Айнз и Маре, у которых эта сила отсутствовала, были чрезвычайно благодарны за то, что он здесь с ними. Однако в таком случае, если он отправит Ауру в разведку, то она останется без прикрытия. Другое дело, если бы она владела заклинаниями призыва монстров, как у Айнза. Однако у Ауры таких не было. Он волновался, что что-то произойдет, если он отправит ее неизвестно куда без всякой помощи. Эта проблема решалась специальным магическим предметом для призыва монстра. Однако его применение требовало совершения специального действия. Учитывая ограничения по времени и прочее, Айнс отказался от этой идеи. «Думаю, я слишком много переживаю, но с Фенриром у нее получится завершить работу быстрее». Аура сделала движение, будто собиралась что-то сказать, однако в ответ прозвучало только «поняла». Итак, Айнс и Маре спешились – а Аура вернулась на спину к Фенриру и поехала. Фигуры наездницы и волка немедленно скрылись за деревьями и стали невидимыми. «Так, Маре, сейчас сделаем нас здесь как можно более незаметными. Чтоб никто нас не нашел, в противном случае весь тяжелый труд Ауры пропадет даром». «Хорошо, ну тогда мы поставим секретный зеленый дом?» «Да, поставим. Но перед этим нам нужно позаботиться кое о чем». «Если бы Айнс был один...» то проблему можно было решить, просто применив совершенную неизвестность, но он не мог использовать его на других. Верхушкой айсберга было то, что Мара не умел самостоятельно его применять, поэтому было необходимо задействовать совершенно другие меры. Не просто так был ранее упомянут призыв монстров. Анис достал из инвентаря маленькую статуэтку, магический предмет. Статуэтка магического зверя, Цербера. Точно такую же статуэтку животного он применял ранее для призыва боевого коня. Вырезанная вплоть до силуэтов мускулов, она блистала чувством движения. Восхитительный образец и предмет искусства. Когда Айнс использовал ее, она разрослась и на ее месте появился магический зверь. Само собой, зверем был Цербер. Цербер мог кусать всеми тремя головами, внешне схожими с львинами, мог поцарапать острыми как бритва когтями, и отравить, нанося рану хвостом, как у змеи. Его атаки также могли нанести урон огнем, и у него было стопроцентное сопротивление к огню и яду. Зверь был высокоранговый и больших размеров, а его боевые способности внушали трепет. Лучше всего его силу описывало название заклятия для призыва монстров «Призыв монстра 10 уровня».